И Горбунья задумалась о том, что никто никогда не узнает, как она на самом деле любила агриколя О чем ты задумалась, сестра? Я думаю о той причине, которая заставила меня покинуть и показаться ей такой неблагодарной. Пусть же роковая судьба, изгнавшая меня из ее дома, ограничится только этой жертвой нашей жизнью. Пусть она, назвавшая меня несчастную работницу-сестрой, протянувшая мне руку, пусть она будет счастлива. Счастлива всегда. Такое желание в такую минуту. Благородно и возвышенно. Посмотрев друг на друга, девушки начали скручивать солому в небольшие валики и засовывать их между досками двери и пола. Затем точно так же они затнули дыры в крыше. Спокойствие и покорность не покидали сестер. Сефиза и Горбунья продолжали приготовление к смерти. Когда все отверстия были заделаны, Сефиза раздула огонь в жаровне и села на тюфяк. Горбунья легла на него, положив свою голову ей на колени. А ты знаешь, на какое кладбище нас отвезут? Нет, а почему ты спрашиваешь? Потому что я бы предпочла... Перлашес Оно самое красивое Когда-нибудь на нем будут хранить Только хороших людей Там очень красиво Что с тобой, милая? Голова кружится, в висках стучит А ты как? А я только как будто отуманена Странно, что на меня Это действует не так скоро А как ты думаешь? Агриколь меня сильно пожалеет Долго не забудет Как ты можешь даже спрашивать об этом? Я, к счастью, знаю, что не нужна ему теперь. Он женился на прелестной девушке. Они любят друг друга, и я уверена, что она составит его счастье. Сестра, обними меня. Я боюсь. У меня в глазах синий сумрак, и все кружится предо мной. Мужайся, сестра. Скоро конец. Зачем же ты так быстро теряешь сознание? А я еще совсем здоровая и голова свежа. Со мной почти ничего не делается. нет, я начинаю задыхаться. Действительно, угарный газ наполнял теперь всю комнату, отравив весь воздух.